Красиво у тебя. Нравится? Очень нравится. Только, должно быть, массу времени это стоит. Времени и сил души. Любви, — подумала Вера. Про любовь не забудь. Машенька, раздевайся, устраивайся. Где твои вещи? Вещей был крохотный чемодан. Не чемодан, даже. Баульчик старенькой, потертой, с испорченным замком, веревкой перевязанной, чтобы не открывался. Вера опять прослезилась, глядя на ту веревочку, как похоже на Машу. — Спать будешь здесь, в столовой. Нравится тебе? — Слишком нравится. — Лучше все это... Не было бы так роскошно. Я к роскоши не привыкла. — Бог с тобой. Какая роскошь! Обыкновенный уют. Обыкновенный уют — и есть самая большая роскошь. Бог ты мой, все та же Маша, и волос торчит из уса. Ну, садись же, рассказывай, как живешь? Нормально, работаю как оглашенная. В этом году оперировала грыжу, делала две резекции желудка, без усложнений. С мужем не помирились? Что ты? Я еще с ума не сошла. За другого не сопираешься? Пока нет. Только пока, думаю, что вообще сошла с женатым. Да что ты! — ахнула Вера. Вот так вот получилось. Любишь его? Ужасно! Больше всего на свете? Угу. И как же ты! Не стыдно тебе, что женаты Не стыдно? Ну и Маша, только подумать, сошлась с женатым и ничего. Даже как будто гордиться. Это еще надо усвоить. Что же это мы с тобой болтаем, болтаем? А тебе надо умыться с дороги, переодеться, покушать. Переодеваться мне не во что. Умоюсь охотно, поем тоже. Какой-то у Маши стал телеграфный стиль. Вера отвела ее в свою ванную, угол за перегородкой, где стояли тазы, ведра, катки с водой, фикус, где полно было пышных розовых полотенец, где даже висело зеркало. — Стародворянская обстановка, — сказала Маша. — Это еще что? — Скоро мы настоящую ванну поставим, воду проведем, канализацию. Здесь у нас будет душ, а вот здесь, смотри, уборная. Верно, уютно? Как в гранд-отеле. Лицо Верочки сияло гордостью за свой дом, свои труды, будущий водопровод, канализацию. Когда Маша умылась... Она накормила ее обедом, сокрушаясь, что не знала заранее. — А то бы... — Еда была прекрасна, — сказала Маша. — Нет, еда была прелестна. — Ну какая ты еда? Вот завтра я тебя накормлю настоящим обедом. Ты не знаешь, что такое настоящий обед, да? — Ну, знаю. Тот, которым ты меня накормила. — сверх этого будет уже безнравственно после обеда верочка с машей сняли туфли завалились на супружескую тахту поушив в подушках и начали болтать главным образом про любовь вечная женская тема никогда не секающая маша рассказала как встретилась с женатым как в них все получилось как Впервые поцеловались. Что сказал он и что она ответила? — А как жена? — спрашивала Верочка. — Обыкновенно. Жена как жена. Существует. — И он не хочет на тебе жениться? — Хочет. Да не может. Там не только жена, там дети. — Дети. Я и не знала. В том-то и горе. Будущего у нас нет. О нем не заговариваем, любим друг друга, и все. Смелая ты. Да уж куда смелей. Совсем с ума сошла. Знаешь, что я затеяла? Родить ребенка. Вера обомлела. Да ты что, врешь? Провалиться мне на этом месте. И давно? Четвертый месяц. Отступать поздно. Решение глупое, но принято сознательно. Вера молчала. — Ну что ты молчишь? — Мое дело пропащее. Ты про себя расскажи. Вера рассказала про себя. Как жила, какие были трудности быта, как Юру воспитывала, как его полюбила, как его пришлось отдать. Маша... Присвистнула совсем уже по-мальчишески. — Ну и с лешим же ты себя связала. — С каким лешим? — не поняла Вера. — Да, с твоим шунчиком. Настоящий леший. И брови такие ж. Вера обиделась. — Брови у него прекрасные, соболиные. Пускай соболиные, и все-таки он леший. — Нет, не леший. — Нет, Леший, не говори так. Я же его люблю, ты же сама любишь, должна понять. — Знаешь что, — сказала Маша Смолина, — я сейчас поеду. — Куда, — не поняла Вера, — обратно, к себе домой. — Ты с ума сошла? — Ничуть. Я приехала с тобой повидаться, а не с Шунчиком, он мне противен. — Видеть его не хочу. Маша вскочила с тахты. Надела ребячьи туфельки на маленькие ноги, взяла баульчик, плащ, помахала рукой. Ну, прощай, милая, не огорчайся, еще увидимся. Спасибо за прекрасную еду, нет, прелестную еду. Неужели ты это серьезно? Вполне серьезно. Целуй и прощай. Поцеловались, вышли во двор. Дай хоть провожу тебя, не провожай. Я на попутном. Вера, растерянная, глядела Маше вслед. Что-то в ней рвалось, тянулось за уходящей. Так говорят домашние гуси. Хлопают крыльями, видя, как летят дикие. Хлопают, гогочу, тянут шеи. Вот и Вере все хлопало и гоготало. Ловкая небольшая фигурка шла по дороге к станции. Ее обогнал грузовик, она помахала плащом, прося на борт. Грузовик остановился, Маша птицей вспорхнула на колесо оттуда в кузов, а дальше все заслала поднявшейся пылью. Уехала. Вера вернулась в дом, прибрала тахту, взбила подушки. Словно и не было здесь никаких диких гусей. Села шить шунечке рубашку. Швейную машину недавно приобрели. Солнце село, в комнате стало темнеть, она все шила дошила шила. Швы, как учила ее мать, проходила зубами, ровней ложились. И вот и шаги на крыльце. Пришел Александр Иванович. Окликнула ее, Верочка, здесь ли ты, моя дорогая? — Я здесь, — сказала Вера и вышла ему навстречу. Часы кикают, время идет. Вот уж десять лет, как они женаты. Вера пополнела, раздалась в плечах, бедрах, но все та же. Светла лицом, незабудками глаз. Все так же мило, картавым хвостиком, Заканчивает свое «эр». Александр Иванович шуничка постарел немного. Голова, сжатая с боков, кажется выше, строже. Виски посидели, разлохматились с соболиной брови. Детей у них нет, так с того разу и не было. Вера теперь и не жалеет, что нет ребенка. При такой жизни в разъездах до хлопотах был бы он ни к чему. А судьба тем временем все гоняет их из края в край, из степи в город, из города в тундру, из тундры на сопки, на острова, и везде надо устраиваться, обрастать бытом, жить. Вера всему выучилась. За неделю ухитрялась прижиться, обставиться, обзавестись. Научилась укладываться в дорогу, отбирать самое нужное, без сожаления расставаться с лишним, на новом месте одной салфеточкой на столе, одной веткой в вазе создать дом. Везде, куда не забросит судьба, Александр Иванович Ларичев на хорошем счету. Командир строгой, толковый разумно требовательный Дело у него выше головы, А время сложное, повсюду шпионы-вредители, Долго ли попасть в беду? Но судьба пока что милует Ларичева, Как-то обходит он опасные точки, Хотя с риском для головы. Иной раз придет домой и молчит, Слова не скажет. Вера его ни о чем не расспрашивает, Старается без слов. Одним своим веселым ненавязчивым присутствием отвлечь его, развлечь. Не всегда, ох, не всегда это ей удается. Спят они теперь на разных кроватях, если квартирные условия позволяют. Один только раз намекнул Александр Иванович, что не выспался. Вера сразу поняла намек. Оборудовала себе ложа в соседней комнате, не обижалась, не дулась человек не молодой, может быть ему не до этого а хотелось любви и чего не скажешь и, ну, раз шунечка по две недели по месяцу к ней не приходил А то уж когда приходил все было по прежнему каждый раз как первый в сущности верия как и многим женщинам Не так уж нужна была любовь в узком, буквальном смысле. Нужны ей были аксессуары любви, слова, цветы, комплименты, клятвы. Не скрытое, подразумеваемое, а открытое, словами выраженное обожание. В свое время именно словами Шунечка ее покорил. На слова он не скупился и теперь, но только в минуты близости. А как это бывало редко. Дырочка без слов высыхала, как цветок без воды. К счастью, она была умна и понимала, ни один мужчина не может много лет подряд говорить, говорить слова одной и той же женщине. Скажи спасибо, что хоть изредка он их тебе говорит. а времени свободного бывало довольно много. За эти годы Вера научилась все делать толково, складно. Дела у нее были упакованы плотно, как вещи в чемодане. В свободное время она много читала, перечла всю классику, совсем по-новому, не по-школьному, а для души. За современной литературой тоже следила, выписывала два журнала, читала охотнее всего про любовь, но и публицистику тоже проглядывала. Очень падка была на юмор. Иной раз, сидя за книжкой, принималась смеяться, как заведенные. И у самой дар был подмечать и описывать смешное. Он проявлялся главным образом в письмах, которых она писала великое множество пересыпанные запятыми, живые, веселые. В них она описывала свой сад, где каждый подснежник расцветал по-своему, новую чудную блузку, неожиданную встречу на улице, своих соседей с женами, серия портретов, происшествие в гарнизоне. — Черт возьми, Верка, да у тебя ж талант, — писала ей Маша. — Твои письма непременно надо печатать. Читая, Вера только посмеивалась смущенно. Смех смехом, а она и в самом деле чувствовала в себе что-то вроде горячей точки, разгоравшейся, когда набралась бралась за перо.